Вячеслав Кумин, «Волчья стая», пролог. Из всех динамиков во всех помещениях базы, а также снаружи заиграла тревожная сирена, дублируемая замигавшими красными лампами. Пульсирующий его и мигание заставил всех людей замереть на своих местах, словно они застыли на голограмме в режиме стоп-кадр. а Сирена, отыграв пять секунд, замолкла. Ее сменил голос самого командира базы, полковника Эдинберга. п о н и м а н и е Это не учебная тревога. Повторяю, это не учебная тревога. Всему персоналу и гарнизону базы начать немедленную эвакуацию. Станциями слежения зафиксированы незапланированные множественные гипервыходы. Система опознавания пришла к выводу, что это корабли Альянса, и среди них ударный орбитальный бомбардировщик. Время подхода кораблей противника — 2 часа 12 минут. Полковник еще говорил, а люди уже метались во всех направлениях. Каждый из них понимал, что рано или поздно это должно было случиться. Тут появится противник, и им и придется убегать кто куда, только с тем, что смогут унести на себе, потому уже все было готово. После десяти ожесточенных кровопролитных боев в космосе и на планетах, альянс независимых миров, изначально представлявших кое-как связанную структуру, стал мощной военной силой. И Федерация миров, которая поначалу, казалось, легко разобьет разрозненные миры, стала отступать. Федерацию сначала вышибли из ранее захваченных ею систем, и вот теперь война перекинулась на ее собственную территорию. п е р в ы м под удар попали вот такие базы, как это на Скалии, холодном и неприветливом мире, вся ценность которого заключалась лишь в выгодном расположении. Да в том, что о н и люди могут дышать свободно, обходясь без скафандров и даже фильтрующих масок. На таких мирах, приближенных к линии фронта и в то же время отдаленных от основной массы освоенных миров, строились базы по ремонту пострадавших в сражениях техники, чтобы отремонтировать, тут же отправить ее обратно на фронт. не теряя драгоценного времени на длительные перевозки. Здесь же обустраивались перевалочные пункты для всего, что требовалось на войне – п р о д о в о л ь с т в и е о р у ж и е б о е п р и п а с о техники. с у д а же со всех концов ближайшего участка фронта, на чем придется, свозили раненых, чтобы уже собрал в месте на полноценном госпитальном корабле, отправить их дальше в тыл на полноценное лечение. Готовые к старту корабли получили сообщение о приближающемся противнике, тут же взлетали в надежде удрать раньше, чем он приблизится. Другие суда проходили экстренную предстартовую подготовку, но у большинства не было шанса уйти от быстрых рейдеров и истебителей р Альянса. Лучше бы экипажи остались здесь, чем гибнуть в космосе, но никто об этом даже не подумал. Персонал и гарнизон уже разбегался прочь от базы, на всем, что только могло ездить. на отремонтированных броневиках, грузовиках, вездеходах, танкетах и даже крохотных т е к а ч а х муравей, на которых могло уместиться от силы 10 человек. Люди набивались транспорт, как сельдбанки, потом как все знали, что такой орбитальный бомбардировщик, и понимали, что двух часов бегства на своих двоих просто не хватит, чтобы убраться достаточно далеко от зоны поражения. И потом вряд ли противник ограничится только орбитальным ударом, Сюда обязательно грянут наземные силы. Будут летать самолеты в поиске жертв, так что в любом случае нужно убраться как можно дальше. Транспорт на максимальной скорости, какую только мог развить на узких горных тропах, что начинались сразу же за территорией базы космодрома, уходил прочь, к заранее подготовленным убежищам, расположенным в многочисленных пещерах. Большинство людей успело попрятаться в своих пещерах, убежищах, когда в н и в е прогремел гром. а потом, спустя всего несколько секунд, задрожала земля. Те, кто еще находился на поверхности, могли видеть, как с неба на землю, прошивая облака точно нитями, тянутся следы от снарядов орбитального бомбардировщика. Снаряды падали с интервалом секунду целый час без перерыва. 3600 снарядов. И хоть они были простыми болванками без взрывчатки внутри Но пройдя сквозь атмосферу и раскалившись до бела, они взрывались с чудовищным грохотом и мощью, разрушая все на многие сотни метров вокруг, оставляя глубокие кратеры на ровной площадке космодрома. Вранебойные снаряды, изготовленные по специальной технологии, проходили в грунт на многие десятки метров, уничтожая бункеры и склады. Горы, попавшие под удар, внутри которых находились склады и просто вызвавшие подозрение командования противника, Рассыпались в щебень практически до основания. После того, как отработал орбитальный бомбардировщик, уничтожив на поверхности все, что только можно, в атмосферу орвались штурмовые тор, добавляя ракетами и бомбами по отдаленным целям. Потом они стали кружить вокруг поиски бежавших людей. Спустился десант. Сотни солдат Альянса целую неделю рыскали в округе в поисках персонала базы. Кого-то, кто спрятался недостаточно хорошо, наследил во время эвакуации, находили. С кем-то из них завязывались ожесточенные бои. Кто-то сдавался без боя, понимая бессмысленность сопротивления. А кто-то так и остался необнаруженным в своем убежище. Альянс не посчитал нужным устанавливать полный контроль над Скалией. Зачем? Вся инфраструктура базы уничтожена, это не колония. Зачем тут ради нескольких сотен, н ну, о даже тысячи другой спрятавшихся, ничего не способных предпринять против Альянса Федератов, Держать гарнизон солдат на этой богом забытой планете. Что требуется в других местах, ведь война еще идет, хоть победа и близка. «Улетели», — как-то п о т е р я н о сказал ходивший на вылазку разведчик из солдат. Люди стали выбираться из своих попитанных страхом нор и возвращаться туда, где совсем недавно находилась их база. Глазам открылась ужасающая картина тотального разрушения. Ничто не напоминало, что всего неделю назад тут находилось место их работы и службы. Перепаханное поле космодрома, осыпавшиеся склоны гор. Кто-то наверняка пожалел, что не сдался, что остался, что им тут делать. Но и гостеприимство солдат Альянса тоже мало кто хотел испытывать на себе. Особенно женщины. Все знали, что с дисциплиной в некоторых частях армии Альянса обстоит неважно. И что нам теперь делать, спросил техник из обслуги космодрома. Ждать, глухо, но твердо ответил старый механик, сторожил базы. Но чтобы дождаться, нужно собрать все ценное, что еще уцелело. Да что там могло уцелеть? Издалека действительно создается впечатление, что уцелеть ничего не могло. Впрочем, так оно и есть. Но остались какие-то фрагменты. Вот их нам и нужно собрать. Особенно это касается продовольствия. Подбирайте каждую крошку, неизвестно, сколько нам здесь придется куковать. Люди спустились вниз по направлению к складам, в которых хранилось продовольствие, точнее, туда, где они когда-то были. Зерно, удивился механик, вместе с песком и каменной крошкой, сгребая с земли засыпанные зернышки. «Откуда оно тут?» «Контрабанда. Точнее, в зерне пытались п е р е в е с т и какое-то оружие. Его тоже нужно собрать?» «Зачем?» «Есть. Но в самом плохом случае...» «Что? Что с ним делать в самом плохом случае?» — глухо спросил парень, сузив глаза. а Ты уже понял. Выращивать. Собрав все, что только можно использовать для выживания, пропитания, инструмент, просто различный материал в виде строительного мусора, всякие обрывки и обломки, люди стали ждать. Собственно, больше им ничего не оставалось. Они могли только ждать и выживать. Шло время. Люди, коих насчитывалось почти 7 тысяч человек, мужчин и женщин, кое-как пережили зиму в пещерах. Многие погибли от голода, холода, болезней, но о них никто не вспоминал и не прилетал, чтобы забрать. О них не вспомнили ни федерации миров, от которой наверняка ничего не осталось после разгрома, ни тем более альянс независимых. Кому нужна эта богом забытая планета, когда есть гораздо более богатые трофеи с гораздо более лучшими климатическими условиями, не г о в о р ю уже о промышленном потенциале? И сами они никак не могли дать о себе знать, сообщить, что живы, что им требуется помощь и эвакуация. Передатчик на орбите, единственная связующая нить с большим миром, был уничтожен в первые секунды штурма. У них также не было никакого космического транспорта, все уничтожили во время бомбардировки и подбили на орбитах. Людям на скале не осталось ничего другого, как как-то самоорганизоваться и начать жить здесь, на этом суровом мире. Тем более, что старожилы знали, а новички прочувствовали по прошедшей зиме, что если полноценно не подготовиться к новому холодному сезону, не сделают запасов пищи и топлива, не п о с т о и т дома, то просто замерзнут. Как родилась вынужденная колония с невероятно крохотным людским и еще более мизерным техническим потенциалом, заключавшимся в уцелевшем транспорте, до пари десятков различных станков, которые удалось собрать. ш р и годы. Они все еще надеялись, что о них все же вспомнят, на это надеялись потомки вынужденных колонистов и потомки потомков, но постепенно Надежда умерла. Говорить о мире среди звезд стало чуть и не дурным тоном, все равно, что бередить почти зажившую рану. Люди знали о существовании других миров, но и только. Надежда мешала жить, тем более потомки уже не знали другой жизни, кроме как на с к а л и и Не и е т ь личного опыта и мечтать о чем-то ином, о больших городах с многими миллионами населения, это все равно, что мечтать о переселении в сказку, фантазию, красивую, но нереальную, а значит глупую.